Глава 27. Проходя в тот выкиент мимо комнаты Пенни, я каждый раз слышала, как она репетирует, напевая что-то себе под нос. Я решила тоже немного позаниматься балетом. Ариадна с восторгом наблюдала за моей репетицией и громко аплодировала каждому моему па. Она захлопала в ладоши даже после того, как я шлёпнулась один раз на пол. подскользнувшись на оvalявшемся носке Когда я в сотый раз повторяла своё фуэте антурнан в нашу дверь заглянула Пенни Увидев её я от неожиданности потеряла равновесие и вновь едва не упала Пенни пару раз хлопнула в ладоши и хидрно заметила Тебе только в кардобалете танцевать в последней линии и на самом краю Ну вот она опять за старое Послушай, Пенни, ты выиграла, ты своё получила. Празднуй победу, а меня в покое оставь, хорошо? Между прочим, я ничего не забыла и забывать не собираюсь, так и знай, сморщила она свой веснушчатый носик. Тут к моему удивлению, в разговоры вдруг вступила Ариадна. Разумеется, мы это знаем. Видишь, я даже повязку на голову наложила, чтобы не забыть ни нароком. Я смотрела на неё, открыв рот. Пенни на мгновение замерла, потом выдавила на своём лице кривую улыбку. Ну, веселитесь дальше, лишённым выражения голосом сказала она. Я подхватила с пола свою туфлю, швырнула её в Пенни, но та в последний момент успела захлопнуть за собой дверь, и в цель я не попала. Жаль. В балетный класс Пенни возвратилась уже на следующем занятии. Пенелопу Винчестер вам представлять не нужно. Вы все её хорошо знаете, сказала мисс Финч, указывая на неё рукой. Как выяснилось, из балетного класса её исключили по ошибке. После этих слов по залу пробежал шумок, который наша учительница энергичным взмахом руки погасила и продолжила. Давайте не будем вспоминать прошлое, договорились? А от вас, мисс Винчестер, я ожидаю хорошего поведения. Постарайтесь, пожалуйста. Да, мисс, ответила Пенни. И она постаралась. Весь урок был от тиши воды ниже травы. У меня этот урок прошёл на подъёме. Давно я уже так хорошо не танцевала. Кстати, я даже Надия в тот день была в необычно спокойном расположении духа. К чему бы это? Когда прозвенел звонок и все начали собираться и выходить из класса, мисс Финч подозвала меня к себе. Она сидела за роялем, наигрывала какую-то печальную мелодию, которая сильно смахивала на похоронный марш. Вам нравится этот рояль? спросила я, подаядя ближе. Да, ответила мисс Финч. Он не совсем такой, как тот предыдущий, но очень похож на него. Такой же певучий. Вы хотели поговорить со мной? улыбнулась я. Да. И между прочим, как раз об этом самом рояле. В субботу я вызывала настраивать его и обнаружила кое-что интересное. Она наклонилась и приподняла уголок цветастого ковра, на котором стоял рояль. Пошарив под ним рукой, она сказала: "Ага, вот". И вытащила что-то наружу. Нет, не что-то. а сложенные листы бумаги. Разумеется, я постаралась скрыть охватившее меня волнение. «Как я понимаю, это адресовано тебе?» сказала мисс Финч, протягивая их мне. Я осторожно взяла бумажные листы в руку и с первого взгляда узнала почерк Скарлетт. «Но каким образом?» «Стоп! Мы же еще не искали ключ». В бумагах из церкви, верно? Сначала та дикая драка на крыше, потом жуткий визит в кабинет лисицы. Короче говоря, на какое-то время мне стало не до дневника с его тайными подсказками. И в результате новые странички попали не ко мне, а в руки мисс Финч. Так это надо понимать. Я старалась выглядеть спокойной, равнодушной даже, но мысленно, мысленно я ругала себя за свою глупость. Они были спрятаны под крышкой. Как только настройщик увидел эти бумаги и передал их мне, я подумала о Скарлетт. Почему именно о Скарлетт? Сама не знаю. Может, потому что она разбила старый рояль? Я кивнула, не зная, что мне говорить и как себя вести дальше. «Вы их прочитали?» С Замиранием сердца спросила я. Я начала их читать. думала, что это письменное извинение от Скарлетт, но потом увидела, что это страница из дневника, и не стала продолжать. Я поняла, что эти записи предназначены не для моих глаз. Ох, благодарю вас, мисс, облегчённо вздохнула я. Но как вы догадались, что это почерк Скарлетт? Видишь ли, она иногда оставляла мне записки. Ты об этом не знала? Нет. Удивлённо покачала я головой. Это были маленькие письма, в которых она пыталась заглянуть в своё будущее, задавала связанные с балетом вопросы, интересовалась тем, как я сама сумела стать профессиональной танцовщицей, ну и всё такое прочее. Слабо улыбнулась мисс Финч. Вот поэтому я сразу узнала её почерк. Да и кто, кроме неё, мог спрятать что-то под крышкой нового рояля? Я кивнула, Итога сложила и исписанные листочки. Надеюсь, когда-нибудь ты сама мне обо всём расскажешь, сказала мисс Финч. Я тоже очень надеюсь на это, искренне ответила я. А пока что спасибо вам огромное. Вы даже не представляете, что значит для меня эти записи. Я возвратилась к себе без приключений, удержавшись от того, чтобы побежать со всех ног или поскакать в припрыжку, войдя в нашу комнату Я плотно прикрыла за собой дверь. Была уже научена горьким опытом после того случая с Пенни. Жаль, что в наших спальнях замки на дверях не предусмотрены. В комнате у нас было, как всегда, очень прохладно, поэтому я накинула поверх своего балетного костюма тёплый кардиган. Забралась под одеяло и нетерпеливо расправила странички дневника. Дорогой дневник, произошло нечто невероятное. Нечто такое, о чём я даже боюсь писать. Меня мороз по коже пробирает. У меня после этих строчек тоже мурашки побежали. Я действительно зашла слишком далеко. Вайолет и Пенни лопались от злости, и они подловили меня. Я спала в своей комнате, когда они пришли за мной. Пришли сами и привели с собой своих подружек. Я отбивалась как могла и даже кусалась. Но они вывели кля меня на крышу. Они разознали даже о моём тайном убежище, вот как. Теперь я нигде не смогу чувствовать себя в безопасности. Было ужасно холодно и темно. Крышу освещали лишь луна и звёзды. Ваялит повалило меня, прижало спиной к черепице, а пенни плевало мне в лицо. Потом они отпустили меня. Я вытерла глаза, попыталась подняться на ноги, и в этот момент услышала щелчок. Это была защёлка люка, который ведёт на крышу. Сначала я думала, что они все ушли и оставили меня одну. Но на самом деле, всё оказалось гораздо хуже. Они оставили меня один на один с Вайлет. Она просто стояла здесь на крыше, и ветер трепал её волосы. Ты думала, что тебе удастся выйти сухой из воды, верно? спросила она ледяным как этот ночной ветер тоном. Я в ответ ничего не сказал. Я знаю о тебе всё, Скарлетт Грей продолжила Вайлет. Мне до мелочей известна твоя ничтожная жизнь. Я даже знаю о том, что ты сделала, чтобы попасть в эту школу. Ты лжёшь, сказала я и бросилась на неё. Но Вайлет стремительно отступила куда-то в сторону, в темноту, и я потеряла её из виду. Затем она появилась вновь. Серая тень среди высоких чёрных дымоходов. Заложив руки за спину, злая Вая прохаживалась вперёд и назад с видом великого полководца. Ты пыталась скрыть доказательства в своём драгоценном дневнике, но я нашла его. И я совершенно точно знаю, что мне с ним сделать. Я навсегда вышвырну тебя из этой школы, и твоей ноги здесь больше не будет. Ах ты воровка, возвыла я. Ты, ты! Она бросилась на меня. выкрикивая на бегу Я вышвырну тебя отсюда и расскажу всю правду твоей сестре Что она скажет, когда узнает, как ты думаешь, а? Я ударила её, сильно ударила, а потом попыталась повалить на крышу, но Вайолет оказалась сильнее меня и вцепилась мне в лицо своими ногтями. Я упала на спину и завопила. В этот миг щёлкнул, открывая люк, и на крыше появилась мисс Фокс. Она что-то кричала нам, но я была слишком занята борьбой с Ваилет и ничего не расслышала. Потом навалившаяся на меня сверху злая Вая внезапно исчезла. Оказалось, что её оторвала от меня Мисс Фокс. Затем она, продолжая держать Ваилет за ухо, отвела её ближе к краю крыши. Что всё это значит? везгливо вскрикнула Мисс Фокс. Я едва переводила дыхание и не могла ответить ни слова. — заговорила Вайолетт. «Скарлетт первая начала, мисс», — затороторила она, извиваясь в стальных пальцах мисс Фокс. «Мисс, я обнаружила, что она...» Но закончить ей мисс Фокс не дала. Ещё сильнее сдавила Вайолетт ухо и сказала сквозь стиснутые зубы. «Ты ошибаешься, если думаешь, что мне нужны твои дурацкие извинения. Ты посмела нарушить принятые в моей школе правила?» Теперь ты пожалеешь о том, что вообще появилась на свет. Это я тебе обещаю. И тут, небывалое дело, Валя ли сама принялась кричать на Мисс Фокс. Я не верила своим ушам. Я не представляла, что такое вообще может быть. Только попробуйте тронуть меня хоть пальцем, и вы сильно пожалеете об этом. Я слежу за людьми, и мне очень многое известно. "Да как ты?" зарычала Мисс Фокс. Новая элита порвала её. Клянусь, я всем расскажу о том, что вы храните в верхнем ящике своего письменного стола. И это были последние слова, которые я услышала от Вайлет. Мисс Фокс развернула её лицом к себе и сильно зажала рот Вайлет своей ладонью. Я по-прежнему лежала на черепичной крыше рядом с открытым световым люком и видела, как меняется выражение глаз Вайлет. Из гневных они становились умоляющими. Сейчас лисицы и Вайлет стояли в очень опасной близости от края крыши. Затем, не выпуская Вайлет из рук, мисс Фокс в несколько шагов подошла вплотную ко мне. Я начала вставать, и в этот момент лисица сильно толкнула меня своей ногой в живот. Я согнулась, а затем вывалилась с крыши внутрь школы на приступки Мисс Фокс, захлопнуло световой люк у меня за спиной, а затем каким-то образом ухитрилась запереть его на задвижку со стороны крыши. Я изо всех сил толкала люк, громко колотила по нему кулаками. А может, мне только казалось, что я сильно толкала люк и барабанила по нему так, что могла мертвеца разбудить, не знаю. В любом случае, со стороны крыши никто на мой шум не откликнулся, и никто к люку не подошёл. Сквозь стекло ничего не было видно, только тьма, ночная тьма, холодная и непроницаемая. Мне казалось, что возле люка я прождала несколько часов. Может быть, на самом деле времени прошло гораздо меньше. Сейчас я возвратилась в свою комнату, сижу и не знаю, что мне делать. То, что произошло на крыше, кажется мне нереальным. Может, это был сон? Или кошмар? Я вдруг поняла, что читаю, затаив дыхание. Каждая новая строчка дневника становилась для меня открытием. У мисс Фокс была тайна. Настолько ужасная тайна, что лисица готова была на что угодно, только бы она не раскрылась. Теперь я тоже вплотную приблизилась к этой тайне, и от этого у меня холодело под сердцем. Сначала мне показалось, что на слове кошмар записи обрываются, Но дальше обнаружилось продолжение. Дорогой дневник. Тем вечером Вайолет не вернулась в нашу комнату. Её не было до самого утра, когда я ушла на занятия. А когда уроки закончились и я вернулась к себе, все вещи Вайолет исчезли, а её кровать была заново застелена. Всё было так, словно Вайолет просто никогда не существовала. Не скрою, я всегда хотела избавиться от неё. но не таким же способом. Я всё думаю, а что если лисица столкнула Ваилет с крыши? Может такое быть или нет? Только что в мою дверь постучала Пенни. Она спросила, где Ваилет, я ответила, что не знаю. Пенни мне не поверила. "Смотри", сказала она. "Если ты что-то с ней сделала, я это выясню и тогда убью тебя". Я отвечать не стала. Просто захлопнула перед носом Пенни свою дверь. Итак, теперь мне предстоит схлестнуться с мисс Фокс. Я не допущу, чтобы всё и сошло с рук. Но если лисица заставила исчезнуть Вайлет, то что же она может сделать со мной?